ДУХОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ Леонавтор родился в глухом местечке, где-то на границе Галиции и Волыни. Отец его, о котором он говорил с уважением, очевидно считает, что уже перерос свою прежнюю среду, и может отзываться о ней благосклонно. Был там шохетом, резником, но занятие его, как небо от земли, отличалось от занятия какого-нибудь христианского мясника, всего только ремесленника и лавочника. Другое дело, отец Лева, он был должностным лицом и даже как бы духовным должностным лицом. Проверенный раввином, благочестивым в своем искусстве и уполномоченный им, умер щелясь, согласно с предписаниями Толмуда Скотт, предназначенный по закону Моисея Кубою, Элия Нафта, голубые глаза которого, по рассказам сына, лучились, как звезды, тихой одухотворенностью. Сам проникся какую то торжественностью и святостью, напоминавшими о том, что в первобытные времена заклание животных и в самом деле составляло привилегию жрецов. Когда Леибе, так звали Лео в детстве, разрешали смотреть, как отец во дворе исправляет свою ритуальную должность с помощью дюжевого подручного молодого человека атлетического еврейского сложения и вида, возле которого чудушный Элия забила курой круглой бородкой, Казалось, еще миниатюрнее и хрупче, как он заносит над связанным и стреноженным, но не оглушенным быком свой большой нож Шохета и перерезает ему глотку до самого шейного позвонка. А подручный едва успевает поставлять под хлещущую фонтаном дымящуюся кровь большие бодии. Он воспринимал это зрелище, как воспринимают дети, способные иногда чувством схватывать самую суть явлений, что, быть может, особенно было свойственно сыну лучистоглазого Элии. Он знал, что христианских мясников обязывали оглушать скот ударом дубин или топора перед тем, как убивать его, и что предписание это давалось им, дабы избежать жестокости и не мучить животных. А отец его, хоть и несравненно более хрупкий и умный, чем те балбесы, и с лучистыми, как звезды, и глазами, каких он не видел ни у кого из них, следуя закону, резал живую тварь и не неоглушенной и давал ей истечь кровью. Способ неотесанных гоев казался мальчику Лебе выражением легковесного и нечестивого благодушия, им не воздашь таких почестей божество, как при исполненном торжественной жестокости отцовском обряде. Так представление о благочестии навсегда соединилось в него жестокостью, подобно тому, как в детской его фантазии запах и вид фонтаном крови переплелись с мыслью о святости и о духотворенности. Ведь он хорошо понимал, что отец при хрупкости телосложения избрал свое кровавое ремесло не потому, что ему нравилась грубая жестокость, а, возможно, и доставлявшая удовольствие христианским мужланам, и даже его собственному еврею подручному, а по внутреннему убеждению, как бы изливавшемуся из его лучистых глаз. Элеонавта и в самом деле был мечтателем и философом, не только начутчиком, но и толкователем Торы. Он обсуждал с Равином отдельные местописания и нередко даже вступал с ним в спор. В своей округе, притом не только среди единоверцев, Для одних он слыл отчасти благодаря своей набожности, человеком особенным, которому было открыто больше, чем иным прочим, у других он вызывал своего рода суверный страх или, во всяком случае, мысль, что с ним дело нечисто. Что-то в нем было смущающе сектантское что-то от пророка, балшема, или цадика, то есть чудотворца, тем паче, что он однажды и вправду исцелил. При посредстве крови и заговора женщину от злокачественной коросты, а в другой раз мальчика от падучей. Но именно этот орел несколько крамольной святости, при котором немалую роль играл присущий его ремеслу запах крови, и погубил Элию Нафту. Во время беспорядков и погромов, вызванных загадочной смертью двух христианских детей, Элия страшным образом поплатился жизнью. Его распяли. Пригвоздили к двери собственного дома, который погромщики подожгли, очехоточная жена, его долгое время, прикованная к постели с детьми, мальчиком Лейбой и четырьмя другими ребятишками, все мало-мало меньше, в руки, плача и причитая, бежала с насиженного места. Благодаря предусмотрительности Элии, не оставшись целиком без средств, сраженная горем семья погибшего нашла прибежище в одном из городков Форарльберга. Там вдова нафта устроилась на бумагопредельную фабрику, где работала, сколько и пока хватало сил, а старшие дети ходили в школу. Но если преподносимый этим учебным заведением духовный рацион мог в какой-то мере, отвечать складу характера и потребностям младших братьев и сестер, то для старшего Лейбы он казался чересчур скудным. От матери мальчик унаследовал предрасположение к чехотке, а от отца, помимо хрупкого телосложения, незаурядный ум и способности, которым очень рано присовокупились тщеславие, непомерное честолюбие, неутомимая жажда, изысканного комфорта, обудившая в нем страстное желание подняться над окружающей его средой. Чтением книг, которые пятнадцатилетний подросток добывал всеми правдами и неправдами, Он нетерпеливо и беспорядочно развивал свой ум, поставляя ему таким образом недостававшую ему в школе пищу. Он думал и высказывал вслух такие вещи, от которых его чахнувшая на глазах мать только криво втягивала голову в плечи и всплескивала изможденными руками. Своим поведением и ответами на уроках закона Божьего мальчик привлек внимание окружного равина набожного и ученого человека, который стал заниматься с ним у себя на дому, утолив его любовь к отточенной форме уроками древнееврейского и классических языков, а склонность к логическому мышлению — математикой. Но за все свои труды и Добряк ничего не пожал, кроме черной неблагодарности. Чем дальше, тем яснее становилось, что он пригрел змею на своей груди. «Как некогда Илия Нафта», спорил со своим раввином, так спорил теперь его сын. Они никак не могли поладить, то это были религиозные, то философские вопросы, из-за которых между учителем и учеником возникали разногласия, и разногласия эти все обострялись. Честному книжнику пришлось немало натерпеться от непокорного ума, придирчивых вопросов и сомнений духа, противоречия и разящей диалектики юного Лео. Вдобавок, мудрствование и интеллектуальные выверты нафты приняли напоследок революционную окраску. Знакомство с сыном одного социал-демократа, члена рейксрата а затем и с самим этим вожаком масс заставило Лео размышлять о политике, а его страсть к логике направила на критику общественных порядков. От его речей, удорожившего своей лояльностью честного талмудиста, волосы становились дыбом. Все это, в конце концов, привело к решительному разрыву между учителем и учеником. Короче говоря, дело кончилось тем, что учитель выгнал Нафту, запретив ему переступать порог своего кабинета. Как раз в то время, когда мать Лео Рахиль Нафта лежала при смерти. Но тут, непосредственно после кончины матери, Лео познакомился с патером Унтерпертингером. 16-летний юноша сидел, пригорюнившись на скамейке в парке так называемого... А Маргарет Танкапфа, холма у западной окраины городка на берегу Иля, откуда открывался великолепный вид на привольную долину Райна. сидел там, погруженный в мрачные и горькие мысли о своей участи и о будущем, как вдруг, прогуливавшийся по аллеям преподаватель и иезуитского пансиона, утренняя звезда, уселся рядом с ним, положил возле себя шляпу, закинул под сутаной ногу на ногу, и, полистав в молитвеннике, что-то у него спросил. Слово за слово, они разговорились, и беседа эта решила всю дальнейшую судьбу Лео. Иезуит, образованный человек, много повидавший на своем веку, но педагог по призванию знаток и ловец человеческих душ, наострил уши при первых же произнесенных с явной иронией фразах, которыми жалкий еврейский юноша отвечал на его расспросы. В них чувствовался острый озлобленный ум, а когда Патер решил копнуть поглубже, то натолкнулся на знания и ядовитое изящество мысли, которых никак нельзя было предположить у молодого оборванца. Они говорили о Марксе, с чьим основным трудом-капиталом Лео познакомился по дешевенькому массовому изданию, а с него перешли на Гегеля, которого или о котором он тоже читал достаточно, чтобы высказать несколько оригинальных суждений. То ли вообще из любви к парадоксам, то ли учтивости ради, он назвал Гегеля католическим мыслителем, и на заданный паттером с улыбкой вопрос, как же это обосновать, поскольку Гегеля в качестве прусского государственного философа, собственно, да и по существу, следовал бы скорее считать протестантом, возразил, именно выражение государственный философ доказывает, что в религиозном смысле, разумеется, не в церковно-догматическом. Он прав в отношении католицизма Гегеля. Ибо нафтопитал особое пристрастие к этому союзу, который приобретал в его устах что-то победоносно неумолимое. И всякий раз, когда ему удавалось вернуть это словечко, глаза его за очков вспыхивали холодным блеском. Ибо политика и католицизм – понятия психологически связанные. Они принадлежат к одной категории, охватывающей все объективное, созидающее, деятельное, притворяющее в действительности, обращенное к внешнему миру. Ей противостоит пиетистская, идущая от мистики сфера протестантизма. У иезуитов до Вавилона политика и педагогическая сущность католицизма становится особенно очевидной. Орден всегда считал своей вотчиной искусство управления государством, и педагогику. И он назвал еще Геоте, уходящего корнями в пиетизм и, несомненного, протестанта, человеком, бывшим в некоторой мере католиком, именно благодаря его объективизму и призыву к действию. Он защищал таинство исповедей, как педагог в своих взглядах был чуть ли не иезуитом. Высказал ли Леонавта все эти мысли, потому что они соответствовали его внутреннему убеждению или потому, что находил их остроумными, или в угоду своему собеседнику, как бедняк, вынужденный льстить и прикидывать, чем можно к себе расположить и чем оттолкнуть нужного человека. Паттера занимала не столько правдивость его слов, сколько гибкость ума, о которой они свидетельствовали. Разговор продолжался. Вскоре и иезуиту стали известны личные обстоятельства Лео, и встреча кончилась тем, что... Унтер Пертингер, предложил юноше зайти к нему в пансион. Так Нафте дозволено было переступить порог утренней звезды, давно уже манившей его воображение, как некая святая святых ученостей, аристократизма. Больше того, ему посчастливилось найти нового наставника и покровителя, не в пример прежнему способного оценить его дарования и развивать их, учителя, чьи достоинства шли не от сердца, а основывались на знании жизни, и в окружении которого Лео очень хотелось проникнуть. Подобно многим одаренным евреям, Нафта от природы был и революционером, и аристократом. Этот социалист и видел, как бы самому приобщиться к изысканному и замкнутому образу жизни надменных высших кругов. Первое же заявление, на которое его толкнуло присутствие католического священника, хотя и выраженное в сугубо аналитически сравнительной форме, было объяснение в любви к Римской католической церкви, которую он воспринимал как некую одновременно и аристократическую, и духовную, то есть антиматериальную, враждебную действительности и всему мирскому, а стало быть, революционную силу. И это признание было искренним и шло из самых недр его существа, ибо, как сам он разъяснял, Иудаизм в силу своей направленности на все земное и практическое, в силу своего социализма и всего политического образа мысли, ближе стоит к католической сфере и более ей сродни, нежели протестантизм с его созерцательностью и мистическим субъективизмом. Потому-то и обращение евреев к католичеству – процесс духовно куда менее болезненный, чем обращение протестанта рассорившийся с пастырем своей прежней духовной общины, охиротевший одинокий, нафторвался из затклый атмосферы к достатку и приволью, на которой ему давали право его способности, и сгорал от нетерпения отречься от веры отцов. Он давно достиг положенного для этого возраста, так что открывшему его, онтерпертингеру не стоило никакого труда привести эту душу, или, вернее, незаурядный ум, в лоно католической церкви. Еще до того, как Лео принял крещение, его по ходатайству паттеры временно приютили в утренней звезде, зачислив на полное телесное и духовное довольствие. Он переселился туда, не задумываясь, с величайшим хладнокровием, с невозмутимостью истинного аристократа духа, предоставив младших братьев и сестер заботам благотворительных учреждений и той незавидной доли, на какую обрекла их собственная посредственность принадлежавшие пансиону земельные угодья были не менее обширны чем жилые его постройки где размещалось около 400 воспитанников сюда входили леса и пастбища полдюжно спортивных площадок всевозможные службы холева на несколько сотен голов скота пансион утренняя звезда был одновременно интернатом образцовым поместьем спортивной академии лицеемой храма му ибо там процветали театры музыка. Жизнь здесь была помещичья монастырской. Строгим своим порядком и внешним лоском, своей благочинной безмятежностью, интеллектуальной атмосферой и материальным благоденствием, четким и разнообразным расписанием и дня она как нельзя более потворствовала под спутным наклонностям лево. Он чувствовал себя на седьмом небе. Обильная и вкусная пища ждала его большой и светлой трапезной, где, так же, как и в коридорах пансиона, строго предписывалось хранить молчание, и молодой префект, сидя за высокой кафедрой, развлекал воспитанников, читая им вслух. Усердие лево на уроках не знало пределов, и, несмотря на слабую грудь, он напрягал все силы, чтобы в играх и в спорте, которым уделялось время после чая, в грязь лицом не ударить. Благоговение, с которым он ежедневно слушал раннюю обедню и по воскресеньям выстаивал длинную праздничную службу, тоже, надо думать, радовало отцов-педагогов. Да и поведением его они не могли нахвалиться. И по праздникам, полакомившись положенным в такие дни пирожным с вином, он в фуражке и серо-зеленом мундирчике состоящим воротником и брюках с лампасами, отправлялся в колонию воспитанников на прогулку. Никто не напоминал ему о его низком происхождении, о том, что он выкрест и бедняк, и это переполняло юношу восторженной признательностью. По-видимому, никому даже в голову не приходило, что учится он бесплатно. Правила пансиона были таковы, что товарищам не представлялось лучше узнать, что он отщепенец безроду и племени. Получать из дома посылки с продуктами и сластями не разрешалось. А если все-таки приходило, посылки, ее распределяли между воспитанниками, и Лео тоже получал свою долю. В этом космополитическом учебном заведении его расовая принадлежность в глаза не бросалась. Там училось немало южных чужестранцев из экзотических стран. Португальцы из Южной Америки даже больше походили на евреев, чем он так что само понятие это не могло возникнуть. А эфиопский принц, поступивший в пансион одновременно с Нафтой, несмотря на черный, как у негра, цвет кожи и курчевые волосы, держался даже очень надменно. Перейдя в класс риторики, Лео выразил желание изучать богословие, чтобы впоследствии, если его найдут, достойным вступить в орден. В итоге бесплатного воспитанника перевели из второго разряда пансиона, где плата и содержание были скромней, в первый. Здесь ему за столом прислуживали лакеи, а спальня его с одной стороны примыкала к покоям селезского графа фон Гарбуваль и Шамаре, а с другой — к опочивальне отпрыска маркизов Дирангуни санта кроче из Модены. Он блестяще закончил курс, верный своему решению сменил приволье пансиона на жизнь в доме для испытуемых в близлежащем Тизисе. Жизнь, исполненную смирением и покорности молчаливого повиновения и религиозных упражнений, которым он, поставив себе в пример средневековых фанатиков, предавался с каким-то даже духовным сладострастием. Но вскоре, однако, здоровье его пошатнулось, и не столько от монашески сурового образа жизни, в которой, впрочем, предусматривалось время на отдых, сколько по причинам внутреннего порядка. Приемы воспитания, предметом которого он стал, своим хитроумием и каверзностью, как нельзя больше соответствовали его природным задаткам и способствовали их проявлению. При всех этих духовных упражнениях, в которых он проводил дни и даже часть ночи, всех этих испытаниях совести, размышлениях, самоуглублениях, созерцаниях, он с дошлостью заядлого казуиста увязал в сотнях неразрешимых противоречий, трудностей, спорных вопросов. Нафта повергал в отчаяние своего духовного наставника, что не мешало Патру возлагать на него самые большие надежды, каждодневно допекая его страстной своей диалектикой и недостатком простодушной веры. — Что ты на это скажешь? — вопрошал он, сверкая стеклами очков. И загнанному в тупик Патру не оставалось и ничего другого, как призывать его к молитве, дабы он обрел душевный покой. «Ит ин алигуэм градум, гуэтис ин анима первенят». Однако покой этот, если и достигался, то ценой полного отупения и потери собственного «я», превращения человека в простое орудие. Воистину могильный покой, зловещие внешние признаки которого брат нафта мог заметить на многих, потерявших всякое выражение в пустоглазых физиономиях своих однокашников. Такого покоя ему никогда не достичь, как бы он ни изнурял постом и молитвой свое тело. Впрочем, все эти его сомнения и споры не повредили ему в мнении начальников, что свидетельствовало об их, несомненно, высоком интеллектуальном уровне. После двухгодичного искуса Нафту вызвал к себе сам отец-провинциал, беседовал с ним и дал указание принять его в члены ордена. И юный Схаласт, посвященный в четыре низшие степени, привратника, служки, чтеца и заклинателя бесов, а также принявший простые обеты, уже как член ордена отправился в иезуитскую коллегию голландского города Фаликенбурга, чтобы приступить к изучению богословия. Ему было тогда 20 лет, а три года спустя от неблагоприятного климата и напряженной умственной работы наследственный его недуг настолько развился, что дальнейшее пребывание в коллегии могло стоить ему жизни. У Нафты пошла горлом кровь, несколько недель он находился между жизнью и смертью, и встревоженные начальники отослали едва оправившегося больного туда, откуда он прибыл. В том же самом учебном заведении, где Нафта когда-то учился сам, Ему предоставили должность префекта, воспитателя и учителя древних языков и философии. Такой перерыв был, так или иначе, обязательным для всех схоластов. С той разницей, что, проработав несколько лет педагогами, они, как правило, возвращались в коллегии, чтобы продолжить и окончить семилетний курс богословия. Но брату Нафти этого не дано было сделать, он все прихварывал, И начальство пришло к заключению, что самое для него подходящее пока что это служба здесь, в здоровых климатических условиях, и физический труд на вольном воздухе с воспитанниками на ферме. Он, правда, был посвящен в первую высшую степень, получил право при торжественной воскресной литургии читать на распев апостола, право которым он, впрочем, и не пользовался. Во-первых, потому что был совершенно не музыкален, а во-вторых, потому что болезненная ломкость голоса не позволяла ему петь. Выше и по диакону он так и не пошел, не сподобился звания диакона и тем более священнического сана. И так как кровохарканье возобновились и его по-прежнему лихорадило, то на средства ордена он поселился здесь наверху для длительного лечения и лечился уже шестой год. Так что пребывание в разряженном горном воздухе было, собственно, уже не лечением, а единственно для него возможным отныне условием существования, которое он в какой-то мере скрашивал преподаванием латыни в гимназии для туберкулезных детей. Все это и еще многие другие подробности Ганс Кастор узнал из разговоров с самим Нафтой, когда навещал и иезуитов и его шелковой келья, один или в обществе своих соседей по столу Ферге и вязали которых он тоже свел с ним, или когда, встретившись с Нафтой на обязательной прогулке, шел провожать его в деревню. Узнавал случайно, иногда отрывками, иногда в форме связанного рассказа, и не только сам находил его историю весьма примечательной, оно требовал, чтобы и Ферге, и Вязаль изумлялись ей, что те и делали. Первый всегда, впрочем, напоминая в виде оговорки, что ничего не смыслит о высоких материях ибо плевральный шок был единственным переживанием, которым гордился этот на редкость скромный и непритязательный человек. Второй же, испытывая явное удовлетворение от столь стремительной карьеры, некогда приниженного и угнетенного человека карьеры, которая, однако, застопорилась, дабы всяк сверчок знал свой шесток, и обмельчала, попав в затон общего всем здесь телесного недуга. Что касается Ганса Кастерпа, то он сожалел об этом засту и с гордостью и тревогой вспоминал принципиального Иоахима, героическим усилием воли, порвавшего клейкую паутину суисловий Радаманд и бежавшего к своему знамени, в древко которого, как представлялось Гансу Кастерпу, он судорожно теперь вцепился, подняв три пальца десницы в воинской присяге. Нафта тоже присягал знамени и тоже был принят под его сень, как сам он выражался, рассказывая Гансу Кастерку о целях своего ордена. Оно со своими отклонениями и комбинациями оказалось, очевидно, менее ему верен, чем Иоахим своему. Причем Ганс Кастерк, слушая бывшего или будущего иезуита, как штатские дитя мира, еще больше укреплялся в прежнем своем мнении о взаимной симпатии, которую оба они должны чувствовать к своим родственным близким, профессиям и сословиям, ибо и то, и другое сословие было военно во многих смыслах, как в смысле аскетизма и иерархии, так и в смысле повиновения и испанской чести. Последнее играло немаловажную роль в Ордене Нафты, возникшем, как известно, в Испании, и принятое в обществе Иисуса расписание духовных упражнений своего рода прообраз строевого устава, Введенного впоследствии в Пруссии Фридрихом для пехоты, было написано первоначально на испанском языке, потому то на авто в своих рассказах и объяснениях часто прибегал к испанским выражениям. Так, например, он говорил о Дос Бандерас, двух знаменах: Господнем и сатанинском, под которыми собирались перед великим походом два воинства вблизи Иерусалима воинство, коим командовал Спаситель. Капитан-женераль. Примечание. Главнокомандующий. Испанское. Конец. Примечание. Всех добрых христиан и другое на равнине вавилонской, где Каудилло, или предводителем, был Люцифер. Разве пансион звезда не представлял собой настоящего кадетского корпуса, где разбитых на дивизии воспитанников приучались с честью блюсти воинскую и духовную благопристойность? Своего рода сочетания жесткого воротничка и испанских брыжей, если можно так выразиться. Понятие чести и отличий, игравшие столь важную роль в сословии Иоахима. Как и ясно, бросались они в глаза, думал Ганс Кастерп. И в обществе Иисуса, где нафте, к сожалению, болезнь помешала выдвинуться. Послушать его. Так орден сплошь состоял из чистолюбивейших офицеров, воодушевленных одной лишь мыслью отличиться на службе «Инсигнес-эссе», называлось это по латыни, по учению и уставу его основателя и первого генерала, испанца Лайолы. Эти чистолюбцы лучше, ревностнее служили Всевышнему, чем те, кто руководствовался одним лишь разумом. Они совершали «экс-суперерогатионы», сверхположенного не просто противостояли искушениям бунтующей плоти, «ребеллёни карнис», что свойственно всякому маломальски здравомыслящему человеку, а боролись и наступали на горло любым чувственным побуждением, себелюбию и жизнелюбию даже в вещах, дозволенных всем и каждому. Ибо деятельно бороться с врагом, то есть атаковать выше и достославнее, чем просто обороняться, «ресистеры». «измотать и сломить врага», значилось в полевом уставе. Его составитель Испания Солойола и тут проявил полное единодушие с капитан-женераль Иоахима, прусским Фридрихом, и его правилом ведения войн «Атаковать, атаковать, не давать врагу опомниться, всегда нападайте». Но что особенно сближало мир нафты с миром Иоахима, было их отношение к насилию и общие для них аксиома что не следует бояться обогреть руки крови. В этом оба мира ордена и сословия совершенно сходились. И для дитяти мира было чрезвычайно поучительно услышать рассказы нафты о воинственных монахах Средневековья, изнурявших себя подвижничеством, но снедаемых жаждой духовной власти и не боявшихся проливать реки крови, дабы основать на земле град Божий, всемирное господство Духа, Рассказы о рыцарях-храмовниках, считавших, что пасть в бою против неверных праведнее, чем почить в постели, и что убийство и смерть во славу Христову – не преступление, а высшая доблесть. Хорошо еще, если при этих разговорах не присутствовал Сатембрини. Не то он опять превращался в докучливого шарманщика и дудел о мире, хотя сам отнюдь не отрицал священной национальной и цивилизаторской войны против Вены. А нафта именно эту его страсть и слабость клеймил презрением. Во всяком случае, пока итальянец пылал патриотизмом, нафта выдвигал против него в бой христианский космополитизм, утверждал, что считает каждую страну и никакую своей родиной, и, желая его уязвить, цитировал формулу генерала Ордена Никеля, гласившую, что любовь к родине зараза и верная смерть христианской любви. Понятно, что Нафта называл «любовь к родине заразой, ратуя за аскетизм». и бы чего только не подразумевал он под этим словом, и что только, на его взгляд, не противоречило аскетизму и царствию Божьему. Привязанность к семье и родине, и даже простая забота о своем здоровье и жизни, этой-то заботой он и попрекал гуманиста, когда тот воспевал мир и счастье, он гневно уличался тембрине в любви к плоти. «Амор карналис в любви к телесному комфорту «Коммодорум Корпорис» и прямо в глаза говорил ему, что придавать какое-либо значение жизни и здоровью – доказательство чисто буржуазного безверия. На почве подобного рода разногласий как-то незадолго до Рождества, во время прогулки по снегу до курорта и обратно, состоялся большой коллоквиум о здоровье и болезни, и все они приняли в нем участие. Сатамбрине, Нафта, Ганс, Кастр, Ферге и Вязаль. Всех немного лихорадило. От ходьбы и разговоров на сильном морозе все чуть осоловили и вместе с тем были возбуждены. Всех бросало возноб, но независимо от того, участвовал ли кто активно в споре, как Нафта и сатамбрине, или больше слушал, довольствуясь краткими репликами. Все рассуждали с такой горячностью что не раз в полном самозабвении, перебивая друг друга, останавливались шумной, жестикулирующей ватагой посреди тротуара, загораживая дорогу прохожим, которые вынуждены были их огибать или же замедляли шаг и с изумлением прислушивались к их неистовым препирательствам.